Глава 5 И снова писец. Весеннее солнце расползалось по самоцветам, скопившимся в моей персональной стеклянной амфоре. До этого волшебный сосуд был закреплён на спинке кровати, но сейчас я переместила его на тумбочку и любовалась радужными отблесками. К финальному поединку у меня накопилось приличное количество камней. Преобладали фиолетовые от Валенвайда и зелёные от осфорта разбавленные наградами от Марты и Мари. Щедрая порция синих, раньше их выдавала Белинда, а потом стал Брэндон, тоже радовала глаз. Парочка чёрных от Карпова, золотистый топаз от Крёстного и рубин от Карамзиной были венцом драгоценной коллекции. Ксения Игоревна сказала, что сегодня состоится торжественная инкрустация. И сразу после этого начнутся поединки. От волнения сжимались внутренности, но я обещала себе быть смелой. Победная тактика была давно готова, оставалось воплотить. Вчера я выловила куратора в кабинете с целью посоветоваться, и Ромул согласился. Это может сработать. Оценив свои слабые и сильные стороны, я решила, что атаковать соперника не буду. Моя задача — набрать проходной бал. Для этого нужно продержаться как можно дольше, защищаясь, петляя и прячась от врага. А если ещё и Сабера поймать получится, вообще отлично. В назначенный час я спустилась в трапезный зал, переоборудованный под инкрустационную залу. Каждый мог выбрать любой аксессуар, чтобы разместить на нём зачарованные самоцветы. Я взяла гребень для волос. Сюзанна, кто бы сомневался, инкрустировала диадему с острыми зубчиками. Приз выбрала брошь. Из-за обилия агатов-то смотрелось весьма траурна Дорохов прицепил на лацком пиджака рассвеченную в сине-красные тона звезду шерифа. Вот уж точно главный блюститель порядка Академии. «Поединки стартуют с этой минуты», — громко выкрикнула Карамзина и выдала жезлом закрученный пас. Зал заполнился торжественным звоном, будто кто-то ударил в гонг. «В этом году нам пришлось изменить систему отбора соперников. Все поединки стартуют внезапно». Участники предупреждаются за 10 минут до начала. Занятия в этот момент прерываются, желающие посмотреть конкретный бой могут спуститься в фойе или библиотеку. Кристаллы, позаимствованные нами из банка Эстерхаза, обеспечивают непрерывное вещание. «Как?» — воскликнула Рошель. «А если мы на занятии или на завтраке?» «Или в душе, или спим?» — продолжил за нее Розмари. В ночное время турнир приостанавливается. Для всех остальных случаев рекомендую всегда иметь при себе удобную одежду и именной жезл. Карамзина сдержанно улыбнулась. Эти 10 минут вы можете потратить на переодевание, а можете дать себе фору или спрятаться. О том, с кем из преподавателей вам предстоит сражаться, тоже узнаете за 10 минут до старта. Я почти не сомневалась, что мне в соперники достанется Карпов как и в том, что он не станет меня щадить и давать поблажки. А значит, сражаться нам придётся по-настоящему. От этого тела била мелкой дружью. Самый сильный маг столетия и десятинка неумеха. Уверенным, посмотреть этот поединок сбежится вся Академия. На занятиях шестикурсников воцарилась нервная напряжённая атмосфера, сдобренная каким-то нездоровым азартным предвкушением. Многие посещали лекции прямо в спортивной форме. Кто-то носил магический камуфляж. Амулеты, инкрустированные самоцветами, не снимали даже в душе. Все готовы были бороться за допуск к высшим специализациям, изучаемым на седьмом и восьмом курсах, до конца. Сегодня в аудиторию несколько раз вылетал кристалл, зависая то над одним плечом, то над другим, заставляя учеников ёрзать на стульях и беспокойно подпрыгивать но так и не озвучивая решение, вылетал вон. Я уже сгрызла все ногти на левой руке и принялась за правую. Вчера состоялся первый поединок. Потусторонний голос из потолка вызвал мисс Вяземскую, избрав ей соперником не кого-нибудь, а самого мрачного демона. Крошка с длинной каштановой косой так забористо ругалась, суматошно сбегая по парадным ступеням, что Карамзина раскраснелась и пригасила звук так что вся толпа, слетевшаяся в фойе, вынуждена была смотреть немое кино. Выстояла мисс Связемское или нет, я так и не поняла, потому что всё время глазела на второй преподавательский экран, показывавший преследователя. Крошечный кристаллоператор летел чуть сбоку от Андрея, демонстрируя расслабленный профиль никуда не спешащего мужчины, моего мужчины. И я не могла отвести взгляды от этого лица. Сегодняшним утром люстра в трапезном зале вызвала Елисея, вытащив парня прямо из-за стола. Дорохов всем на зависть панику разводить не стал. Спокойно доел глазунью с беконом, допил кофе и на ходу, выуживая из кармана жезл, направился в фойе. В пару аристократу досталась дриада. И судя по тому, что оба экрана передавали одну и ту же картинку, убегать он не собирался. Марта задала жару, то дезориентируя Дорохова роем мошкары, вылетавшим из тотемного браслета, то кружа вихрем над землей. Его щиты срабатывали через раз, он стоически принимал удары стихии и снова шел в атаку. Соперников захватил такой азарт, что Карамзиной пришлось останавливать бой. потрёпанный Елисей давно набрал проходной бал, а хитро улыбавшаяся Дриада забыла ему об этом сообщить. Следом за ними настал черед Сюзанны и Брендона. Пышногрудая Сюзи тоже дала открытый бой. Она легко отразила ряд атак, диадема в белокурых волосах вспыхивала то красным, то зелёным, активируя самоцвета. Пару раз царапнув воина ответными заклятиями, мисс Бэггинфорд набрала проходной балл и кокетливо улыбнулась мужчине. Даже подскочила к нему, чтобы убедиться, что не нанесла серьёзных ранений. «Я почувствовала себя совсем скверно. Мне не подходила тактика для сильных и уверенных в себе». Я планировала прятаться, петлять, путать следы и искать магическую зверюшку, и сейчас, глядя на Сюзи, ощущала себя форменной трусихой. Если от моей смелости и силы зависят тысячи судеб, как предрекала Эмилия, то я им заранее не завидую. Несколько дней прошло в пустых волнениях. На поединок меня не вызывали, но и учиться нормально не выходило. Тренироваться тоже не получалось. Зал с моей любимой Пандоры превратился во временный зверинец. Пушистые саберы расслабленно дрыхли на матах, но стоило кому-то нарушить тишину, всё это мохнатое белоснежное поле приходило в движение. Пугливо попискивая и оставляя лужицы в совершенно не предназначенных для этого местах. Заботу о питомцах на правах специалиста взял на себя Брендон. Но сколько я не пыталась расспросить бравого воина, как ловить скользких негодников, он лишь ехидно мне улыбался. С Андреем получалось видеться только на занятиях. Всё свободное время он проводил в компании Крёстного. Насколько я поняла по обрывкам разговора в пункте связи, с Артуром они были заняты перемещением сокровищ Рагнаров в новое место. Крёстный признал, что защитные чары, которые навёл Карпов, были хороши. Именно поэтому арканы взяли всего три или четыре вещи, среди которых был и эльфийский кинжал. Им удалось приподнять завесу ненадолго, и пока остальные держали паутинку чар, кто-то искал конкретную вещь. Оружие, необходимое для ритуала. На прочие вкусности они размениваться не стали. Я аккуратно срезала ягоды румынской гоблинки и складывала в серебряное корыце когда во вторую петлицу влетел крошечный черный кристалл и настырным шмелем завис у меня над ухом. «Мисс Анна де Лориан вызывается на финальный поединок», продекламировала откуда-то сверху. Оранжерея наполнилась суетой, приглашение на турнир означало перерыв в занятиях, и только дурак бы им не воспользовался. Ученики похватали плащи и понеслись по дорожке обратно в академию смотреть кино с моим участием. Я медленно отложила ножницы, судорожно проверила игрушечный жезл, оправила форменное платье и позволила своим глазам столкнуться с демонически чёрными. Карпов, в отличие от меня, был совершенно спокоен. Он не уходил из оранжереи, дожидаясь объявления противника. Второй участник экзаменационного поединка, потолочный оракул, сделал драматическую паузу и гулко произнёс. «Брэндон Хайф». Я удивлённо дёрнулась. «Не Карпов. Оракул выбрал мне в соперники кого-то другого. Странно». Утром я ещё боялась боя с демоном, а сейчас это воспринималось как пощучину судьбы. Поймав мой растерянный взгляд, Андрей улыбнулся уголком рта и строго поглядел на кристалл. «Вы справитесь, мисс Гелориан, раз уж даже ёлки на вашей стороне». Он вышел из теплицы, оставив меня наедине с гоблинкой и предчувствием унизительного провала. Переодеться я уже не успею. Из десяти минут пять ушло на ступор, а Брэндон, выйдя в фае, точно видел на экранах, что я во второй. Значит, нужно срочно перемещаться, если я ещё надеюсь сбежать от своего преследователя и выиграть время. Я выбежала из теплицы и увидела белое пятно, резко взявшее от входа влево и понёсшееся к лесу. Мой сабер. Если поймаю, с Брэндоном можно будет не пересекаться. Я дёрнулась было в сторону лесной опушки, как на ступенях показалась фигура бравого воина. Нервно прижалась к стенке теплицы. Чёрт! Пушистый негодник скрылся в чаще, и я мысленно, плюнув на песца, припустила в противоположном направлении. Миновала третью оранжерею и нырнула в четвёртую, перепугав до полусмерти стоявшего у входа послён. Так ему и надо, хоть разок да удалось привести растение в ужас. Аккуратно протиснулась мимо деревца, стараясь не задевать отвердевшие виноградины, и спряталась за гигантским кашпо с монстерой чешуекрылой. Хлопнув в воздухе сочно-зелёными листьями, она прикрыла меня собой. Кристалл за ухом тихонько жужжал, напоминая о том, что сейчас мной любуется вся чёртова Академия. А я, как трусливая четырёхлетка, сижу в кустах. Мисс Делориан. «Вам от меня так легко не избавиться». Хохотнул у входа в оранжерею Брэндон и резко открыл дверь. Несколько решительных шагов внутрь, небравый воин с недовольным шипением скрылся из виду под градом разгневанных послёнов. «Чёрт, Анна, да вы затейница!» Воспользовавшись неразберихой, я послала в воина парочку хлипких эклерий и одно подбрасывающее заклятие, и снова спряталась за монстерой. «Неужели я это всё-таки сделала?» атаковала в бою и даже попала в цель. Кровоток вспенился адреналином. В азарте я ещё раз подскочила, надеясь закрепить успех, и тут же получила в ухо щекотной плёткой. Ай! Из жезла брендона вырывался длинный голубоватый хлыст, рубя бедное растение по широким листьям и вынуждая меня покинуть укрытие. Карпов за монстеру его прибьёт. Расправив бледный сияющий щит, я переместилась к выходу и выскочила на воздух. Потеряв на секунду ориентацию в пространстве, я завертела головой. «Куда теперь?» «Елки». Карпов сказал про елки. «Чем дриада не шутит, может лес и правда отходчивый и успел меня простить?» Увидев белесый обгрызенный хвост, лишённый красной кисточки, я ринулась к чаще. Знакомый упитанный писец, тот самый трусишка, что эволюционировал и научился лазать по деревьям. Я его узнала по филейной части. Бежал метрах в двадцати от меня в преследовании он тряхнул упитанным задом и ускорился. Я обречённо вздохнула. Памятуя о фирменных русских ругательствах, с которыми меня познакомили деревенские жители, всё это было весьма и весьма символично. Лес недовольно загудел, принимая меня в хвойные объятия. Я мимоходом погладила ёлку, она кольнула меня иголками в ответ. «Ну, прости, давно надо было зайти в гости». Чувствуя себя сумасшедшей, тихонько пробормотала в воздух. «Спасибо сказать. Познакомиться поближе». Еловая лапа шлюпнула меня сзади по юбке, будто бы случайно, но возмущённый игол намекал, что нет. «Ладно, не ворчи. Или помогай, или не мешай». Прошипела лесу и попыталась протиснуться через сумкнутые кроны. Несколько веток любезно отогнулось, пропуская меня на незаметную снаружи тропку. Я бежала лёгкой трусцой уже минут пять, когда впереди снова замаячил белый огрызок хвоста. Сзади беспрерывно слышался треск. Брендон меня догонял, но лес то и дело создавал ему преграды, смыкая кроны за моей спиной. Я несколько раз оглядывалась, но воина так и не увидела. Писец — мой символичный пушной зверёк. Он послушно сидел на подложке из хвойного опада, словно кого-то дожидался. Я выбежала с тропы к нему навстречу, подхватила сабером который с перепугу прижался ко мне и не спешил выскальзывать. И на полной скорости влетела в твёрдую грудь бравого воина, эхидно улыбавшегося и даже не запахавшегося. Да, он меня обхитрил. Выманил на себя, словно глупую зверюшку, заставил думать, что преследует сзади, а сам поджидал впереди. Опыт работы в службе отлова не прошёл даром. троль меня укуси устало прошептала я и привалилась к еловому стволу, по-прежнему крепко прижимая писца к груди. Дыхание сбилось, тело сковало обреченностью. «Меня поймали». «Я не прошла?» «Прошли». Улыбнулся Брэндон, обнажив ямочки на щеках. «На самом деле вы еще в оранжерее набрали проходной бал. Но мне было так интересно за вами гоняться. К тому же здесь отличное место, чтобы поговорить». «Может, вернемся в академию?» Я опешила и притулилась к стволу сильнее. «Не волнуйтесь, звук на кристаллах отключён, так что нас никто не услышит». Вэйн потрепал свои каштановые кудри и внимательно на меня посмотрел. «Как вы относитесь к тому, чтобы выйти за меня замуж?» На секунду показалось, что ёлка за моей спиной качнулась, такой я на неё перенесла вес. Потом почва под ногами и опора под лопатками вернулись. Теперь оставалось понять, могла ли я спятить от страха, пока бегала по лесу, или брендон действительно сделал мне предложение. «Удачнее моменты не могли придумать?» — проворчала в симпатичную физиономию. «Я не хочу ждать, к тому же вы слишком быстро бегаете. Велик шанс, что в следующий раз я вас не догоню», — ухмыльнулся парень. «Я, между прочим, ваша несовершеннолетняя ученица, господин Хайф» подчеркнуто вежливо напомнила воину. «Вам скоро 19 Анна». Я подглядел в досье. Негодяй, заманивший меня в лесную ловушку, подмигнул. Но устав Академии, промямлила, запуская пальцы в успокаивающую шерсть. «А Артур не против. А вы с ним уже обсудили? Меня настигло возмущение. Вот так просто, за моей спиной?» «Я должен был удостовериться, что он одобрит наш союз». «Мы подходим друг к другу, Анна». Брэндон улыбнулся, мягко, без насмешки. «У вас талант к медицине. У меня невероятная способность вылипать в неприятности». «Знаете, Мари Пламбери тоже абсолютно свободна. И раны латает гораздо лучше меня». Я замотала головой. Песец наблюдал за моим носом. «От неё иногда пахнет кровью, но это издержки профессии». «Анна», — оборвал меня внезапный жених. Вам нужна защита, и я могу её обеспечить. А ещё гарантированное будущее. С вашим дистинским происхождением у вас не так много вариантов. Я вас никогда не обижу, обещаю. Всё-таки крестный заразил Брэндона дурацкой свадебной затеей. Вот кто просил пристраивать меня в хорошие руки? Поскольку вы несовершеннолетняя, Артур предложил мне заключить магический брачный контракт. Смущённо добавил воин и распрямился до скрипа костей ожидая моей реакции. Помолвка чужим голосом прохрипела я, и песец выскользнул из ослабевших рук. Мой опекон заключил магическую помолвку с вами.